Но уж таковы были традиции морского путешествия и горячий темперамент южан. Главным образом это были пассажиры третьего класса и так называемые палубные, помещавшиеся на нижней носовой палубе возле трюма. Они не имели права находиться на верхних палубах, предназначенных исключительно для чистой публики первого и второго классов. Петя увидел папу и Павлика на верхней палубе. Они азартно махали шляпами». Тут же находились капитан и весь экипаж корабля, старший помощник и два босых матроса. Из всей команды только капитан и один матрос занимались настоящим делом управления пароходом. Старший помощник и другой матрос продавали билеты. С разноцветными рулонами и зеленой проволочной кассой вроде тех, что чаще всего бывают в пекарнях, они обходили пассажиров, не успевших купить билеты на пристани. Капитан отдавал команду, расхаживая поперек палубы между двумя мустиками на крыльях парохода. В это время матрос на глазах у изумленных пассажиров смотрел в медный котел большого компаса и крутил колесо штурвала, изредка помогая себе босой ногой. При этом штурвал невероятно скрипел, и рулевые цепи с грохотом ползли взад и вперед вдоль борта, каждую минуту готовые оторвать шлейфы у неосторожных дам. Пароход шел задним ходом, медленно поворачивая. «Право на борт!» — не обращая ни малейшего внимания на пассажиров, почтительно обступивших компас, кричал капитан рулевому хриплым, горчичным голосом обжоры и грубияна. «Право на борт! Еще правей! Еще немножко!» «Еще самую чуть-чуть. Хорошо так держать». Он перешел на правый мостик, открыл крышечку рупора, труба которого была проведена вниз, и постучал ногою по педали. В недрах покебота раздалось делиньканье колокольчика. Пассажиры с уважением подняли брови и молчаливо переглянулись. Они поняли, что капитан позвонил в машинное отделение. «Что делать? Бежать на мостик, смотреть, как будет говорить капитан, в рупор? Или оставаться возле матроса и компаса?» Петя готов был разорваться. Но рупор перевесил. Мальчик схватил Павлика за руку И поволок его к мостику, возбужденно крича, не без того тайного намерения поразить двух незнакомых, но прекрасных девочек своей осведомленностью в морских делах. Смотри, Павлик, смотри, сейчас он будет говорить в рупор передний ход, малый ход назад, сказал капитан в трубку. И тотчас внизу заделинкал колокольчик. Это означало, что команда принята. Глава седьмая. Фотографическая карточка. Вот уже и Аккерман скрылся из глаз. Не стало видно разварен старинной турецкой крепости, а пароход продолжал идти по непомерно широкому Днестровскому лиману, и, казалось, конца краю не будет некрасивой кофейной воде, облитой оловом солнца. Вода была так мутна, что тень парохода лежала на ней, как на глине. Путешествие все еще как будто и не начиналось. Измученные лиманом все ожидали выхода в море. Наконец, часа через полтора пароход стал выходить из устья лимана. Петя прильнул к борту, боясь пропустить малейшую подробность этой торжественной минуты. Вода заметно посветлела, хотя все еще была достаточно грязной. Волна пошла крупнее и выше... Красные палки буйков, показывавшие фарватер, торчали из воды, валка раскачиваясь остроконечными грибками шляпок. Иногда они проплывали так близко от борта, что Петя ясно видел в середине такого решетчатого грибка железную клеточку, куда ночью вставляет фонарик. Тургенев обогнал несколько черных рыбачьих лодок и два дубка с круто надутыми темными парусами. Лодки закачались, поднятые и опущенные волной, оставленной пароходом. Мимо горючего песчаного мыса каролина угас с казармой и мачтой кордона широкая водяная дорога, отмеченная двумя рядами буйков, выводила в открытое море. Капитан всякую минуту заглядывал в компас, лично показывая рулевому курс. Дело было, как видно, шуточное. Вода стала еще светлей. Теперь она была явно разбавлена чистой, голубоватой морской водой. Средний ход, сказал капитан Врупор. Впереди резко, отделяясь от желтой воды лимана, лежала черно-синяя полоса мохнатого моря. Малый ход, оттуда билось свежим ветром. Самый малый. Машина почти перестала дышать. Лопасти еле-еле шлепали по воде. Плоский берег тянулся так близко, что казалось, до него ничего не стоит дойти вброд. Маленький ослепительно-белый маячок кордона, высокая его мачта, нарядно одетая гирляндами разноцветных морских флагов, отнесенных крепким бризом в одну сторону, канонерка, низко сидящая в камышах, фигурки солдат пограничной стражи, стирающих белье в мелкой хрустальной воде. Все это подробно освещенное солнцем, почти бесшумно двигалось мимо парохода, отчетливая и прозрачная, как переводная картинка. Близкое присутствие моря возвратило миру свежесть и чистоту, как будто бы сразу сдуло с парохода и пассажиров всю пыль. Даже ящики и корзины, бывшие до сих пор отвратительно скучным товаром, мало-помалу превращались в груз, и по мере приближения к морю стали, как это и подобало грузу, слегка поскрипывать. Средний ход. Кордон был уже за кормой, поворачивался, уходил вдаль. Чистая темно-зеленая глубокая вода окружала пароход. Едва он вошел в нее, как его сразу подхватила качка, обдала водяной пылью крепкого ветра. Полный ход. Мрачные клубы сажи обильно повалили из сипящих труб. Касая тень легла на кормовой тент. Как видно, не так-то легко было старушке машине бороться с сильной волной открытого моря, Она задышала тяжелей, мерно заскрипела ветхая обшивка, якорь под бушпритом кланялся волне. Ветер уже успел сорвать чью-то соломенную шляпу, и она уплывала за кормой, качаясь на широкой полосе пены. Четыре слепых евреев в синих очках гуськом поднимались по трапу, придерживая котелки. Усевшись на скамейке верхней палубы, Они порывисто ударили в смычки. Раздирающие фальшивые звуки марша на сопках Маньчжурии тотчас смешались с тяжелыми вздохами старой машины. С развивающимися фалдами фрака пробежал вверх по тому же трапу один из двух пароходных официантов в сравнительно белых нетяных перчатках. С ловкостью фокусника он размахивал крошечным подносиком с дымящейся бутылкой «Лимонада Газес». Так началось море. Петя уже успел облазить весь пароход. Он выяснил, что подходящих детей нет, и завести приятное знакомство почти не с кем. Сначала, правда, была некоторая надежда на тех двух девочек, перед которыми Петя так неудачно показал свои морские познания. Но эта надежда не оправдалась. Прежде всего, девочки ехали в первом классе и сразу же дали понять, заговорив с гувернанткой по-французски, что мальчик из второго класса — не их поле ягоды. Затем одну из них сейчас же, как вышли в море, укачала. И она, Петя видел эту внезапертую дверь, лежала на бархатном диване в недоступной роскошной каюте первого класса и сосала лимон, что было глубоко противно. И, наконец, оставшаяся на палубе девочка, несмотря на свою несомненную красоту и элегантность, на ней было короткое платьишко с золотыми пуговицами с якорями и матросская шапочка с красным французским помпоном, оказалась неслыханной капризой и плаксой. Она бесконечно припиралась со своим папой, высоким, крайне флегматичным господином в бакенбардах и крылатке. Он был, как две капли воды, похож на лорда Гленарвана из книги «Дети капитана Гранта». Между отцом и дочерью все время происходил следующий диалог. «Папа, мне хочется пить». «Хочется, перехочется, перетерпится», — флегматично отвечал лорд Гленорван, не отрываясь от морского бинокля. Девочка капризно топала ногой и в повышенном тоне повторяла. «Мне хочется пить».